Глава вторая. Я проснулся от того, что телега резко остановилась. Исчезло умиротворяющее покачивание, и это ощущение вырвало меня из навеянного сна, который жутко раздражал реалистичностью картинок, очень быстро сменяющих друг друга. Эти картинки сливались в одну сплошную ленту, и что-то разобрать не представлялось возможным. Лишь изредка мне удавалось сосредоточиться на каком-то образе из череды предстающих передо мной, но этот момент длился совсем недолго, замещаясь выводящей меня из себя мельтешней. Наверное, эти картинки должны были мне о чем-то напомнить, но никаких воспоминаний в голове не всплывало, и образы так и оставались всего лишь образами, словно вырезанными из незнакомых мне картин. Да что там говорить, если я даже своего имени так и не вспомнил? Лишь по разговорам моих людей мог сделать вывод, что зовут меня Бертран Клифанг. Вот только что-то мне подсказывало, что у высочества не может быть столько родкого имени. Да и не ощущаю я его своим. Словно пытаюсь натянуть на себя рубашку, которая по непонятным мне причинам внезапно стала безнадежно мала. Хорошо хоть в себя пришел в окружении верных, хоть и не слишком почтительных людей, которые в большинстве своем предпочитали не обращать на меня внимания. Это было не слишком приятно, но вполне терпимо, учитывая обстоятельства. Было бы гораздо хуже, если бы мое возвращение из беспамятства произошло в плену у врага или в одиночестве под тем самым дубком, под которым меня нашел Бакфорд. Это был бы просто блестящий номер. Учитывая, что враги, скорее всего, знали бы, кто я. А я не только этого не знал, так даже не догадывался, что они самые что ни на есть враги. Телега окончательно замерла на месте, всхрапнула лошадь и, судя по легкой вибрации, переступила с ноги на ногу. Глаза я не открывал. Кроме того, постарался выровнять дыхание, чтобы никто не увидел, что я уже не сплю. «А кто тут у нас?» — впереди раздался издевательский голос, особым образом коверкающий слова. «Я уже где-то слышал подобные интонации». Так обычно разговаривают уголовники. В голове сразу же возник вопрос. Откуда я это знаю? Откуда вашу мать через колено, я, принц крови, знаю, как разговаривают уголовники? И что им вообще доспелось тормозить своих же практически на границе с идущей по пятам воинственно настроенной армии врага? Уголовники, что с них взять? Ни чести, ни совести, ни обычного понимания прописных истин. «Вы кто, убогие?» Несмотря на то, что капитан произнес это спокойным, немного насмешливым тоном, я ощутил в его голосе напряжение. Это была незапланированная и ничем не обоснованная задержка, которая могла в итоге вылиться в целый ушат неприятностей. И это не только капитан понимал. Я, например, тоже слегка напрягся. Стараясь не привлекать к себе внимания, нащупал на поясе ножны с кинжалом, Я заметил их еще в то время, когда Моза стащил меня к телеге. Пальцы сжались на рукоятки. Теперь нужно вытащить его как можно незаметнее. О том, чтобы привыкнуть к оружию, которое я не знал, и хотя бы проверить его баланс, речи не шло. Оставалось только надеяться, что это необычная аристократическая игрушка. Правда, в этот момент в голове, словно по щелчку, образовалась ехидная мысль. «А почему я не должен знать и владеть?» собственным оружием мышечная память сделает свое дело если в нее вкладывались хоть какие то усилия разумеется мы отпустим господ рыцари в полном здравии если они соизволят оставить на этой замечательной тропинке свои доспехи оружие и ценности ах да и еще телегу совсем содержимым говоривший явно ерничал Мне почему-то все сильнее хотелось встать и набить ему морду, ну просто, без затей, как в обычной уличной драке, ведь сама ситуация к этому располагала. Однако выпячивать свои желания на первый план все же не стоило. Хотя нет, я передумал. Тело из телеги и сморчка можно выбросить, а девку оставить. И он заржал, а со всех сторон ему вторил смех луженых глоток. Я предлагаю другой вариант. Капитан пока еще говорил спокойно, но напряжение в его голосе заметно усилилось. Вы сейчас быстренько убираете с нашей дороги это дерево, а мы делаем вид, что вы просто криворукие лесорубы. Тогда никто из вас не пострадает. Переговорщикость я все же никакой. Судя по голосу, эти самые переговоры доставляли уголовнику удовольствие. Отступать он явно не желал, продолжая осуществлять задуманный план. Сидящие в телеге Криспин и Бакфорд никакого волнения не выказывали. Неужели такие стычки на дороге в порядке вещей? Да уж, система правопорядка тут явно на высшем уровне. Дерево, само собой, с дороги не уберется, спокойно повторил капитан, не обращая внимания на провокацию со стороны оппонента. «Рыцарь!» «Вас много, и вы сила!» — говоривший прекратил ерничать и сразу же перестал напоминать мне уголовника. «Но нас больше. Вы окружены и не сможете развернуться на этой тропинке, чтобы сомкнуть строй. Поэтому давайте разойдемся миром. Вы поделитесь с бедными погорельцами, у которых проклятые длинноухие сожгли деревню, чем можете, и поедете дальше. Так уж и быть, бабу свою можете с собой забра... он не договорил потому что в этот момент произошло сразу две вещи. У кого-то из разбойников не выдержали нервы или просто руки устали держать натянутый лук, но откуда-то из кустов вылетела стрела и вонзилась прямо в круп запряженной в телегу довольно флегматичной лошадки. Я видел это сквозь ресницы, оказавшиеся на удивление длинными и густыми. Вот точно помню, что у шатенов они редкие и довольно блеклые. А я вроде бы шатен. Хотя вот именно сейчас в этом не уверен. Как не уверен в тех знаниях о цвете волос и толщине ресниц. Откуда бы мне, мужику, знать о таких бабьих тонкостях? Только не нужно мне говорить, что я принц немного неправильный. На буфера Криспин я любовался с явным удовольствием. А уж как руки чесались потрогать. Лошадка, какой бы флегматичной она ни была, такого надругательства над собой не выдержала стояла она до того как предательская стрела ранила ее в самое святое у поваленного дерева перегородившего дорогу и старательно объедала его предоставив вести переговоры людям но как только стрела воткнулась ей прямо в то она сразу же почувствовала боль и в ней взыграло уязвленное самолюбие из сдав истошное ржание лошадь поднялась на дыбы наглядно продемонстрировав насколько она сильное животное потому что на пристегнутую к ней телегу ей было в этот момент наплевать проделала она этот маневр так резко что бакфорд и Криспин не удержались и выпали из телеги прямо на дорогу а пока поднимались эта зверюга без разбега скакнула через препятствие да так что умудрилась протащить за собой телегу вот что значит правильная мотивация только мне от этого было не слишком весело телегу мотнула затем подбросила, а следом взбесившаяся скотина с места понеслась галопом. Все случилось настолько быстро, что никто не успел отреагировать. Только я сел и успел заорать. А еще я успел вытащить кинжал и с силой метнуть его в стоящего прямо посреди дороги явно растерявшегося разбойника. Бросок был неудачный. На трясущейся телеге, подвижущейся цели, а бандит в это самое время опомнился и решил убежать да еще и балансировка оружия оставляла желать лучшего. Кинжал вонзился ему в плечо, а пронесшаяся мимо него лошадь вильнула, телегу занесло, и бандюган с воплями, перемежающимися стонами завалился прямо на меня, опрокинув обратно на тюки и вышибив на мгновение дух. Последнее, что я услышал, был рев капитана Гастингса у нас за спиной. АЛАРМ! Лошадь неслась с бешеной скоростью но умудрялась поворачивать именно в тех местах, где дорога делала повороты, вот только телеги не были предназначены для подобных маневров. На одном из таких поворотов телегу занесло, и она за счет инерции, созданной ее немаленьким весом, несколько секунд дрифтовала, прежде чем оглоблями врезаться в стоящее близко к дороге дерево. Дерево, в отличие от оглобель, выдержало, и лошадь, лишенная тяжелого груза, понеслась еще быстрее, показав нам свой хвост. Телега остановилась. Мы с грабителем с облегчением посмотрели друг на друга, и он попробовал пошевелиться. Этого обрыва никто из нас не видел. Он был скрыт кустарником. Как только грабитель шевельнулся, телега, как оказалось зависшая над обрывом одной парой колес, резко накренилась и, сорвавшись в недолгий полет, приземлилась, покатившись под откос, все больше и больше наращивая скорость. Я вцепился в борта и зажмурился, прощаясь с жизнью. Сильный удар, и я ощутил все прелести свободного полета без парашюта. Без чего? Додумать да, такую умную мысль мне не дало даже свободное, когда этого полет, падение. Мне удалось сгруппироваться, и я покатился к кубарем, закрывая руками свою многострадальную голову. Если меня еще раз по ней приложат, то сомневаюсь, что все воспоминания вернутся, и лечение подобного подобным станет своеобразным лекарством. Единственное, что я смогу в этом случае делать, гыгыкать и мычать на радость врагам моего павшего государства. Ох, какая каша у меня в голове. Зато она дала мотивацию еще лучше сгруппироваться и пережить несколько отвратительных мгновений после приземления, сохраняя конечности в полном комплекте, и защитив дурную голову на плечах было больно, но по крайней мере я ничего не сломал. чего нельзя было сказать про горе бандита, если судить по его вою постепенно переходящему в поскуливание, когда мое кувыркание прекратилось, я растянулся на земле покрытой как на той поляне мягкой зеленой травкой пару минут просто лежал отмечая боль в правой ноге я чувствовал что нога болит, но никак не мог понять почему она болит. Как может болеть то, чего уже давно нет? Но ведь нога была. Я сам ее видел. Резко сев, вызвав этим новый приступ головокружения, я переждал, пока мой мозжечок прекратит изображать вертолет, и принялся разглядывать ноги. Ноги как ноги. Обе целые и невредимые, довольно длинные и сильные. Еще бы, столько на лошади скакать хорошо еще, что не колесом, на ноги были натянуты бархатные штаны с кожаными вставками в самых неожиданных местах. Я попытался подвигать сначала левой ногой, что удалось мне без особых проблем, а вот с правой вышла заминка. Двигаться и подчиняться сигналам из мозга она явно не хотела. Я прощупал каждый сантиметр, но травм не обнаружил, ни видимых переломов, ни болевых ощущений. Я даже не чувствовал, как прикасаюсь к внешней целой конечности, которая не выглядела атрофированной из-за длительного бездействия. Прикрыв ненадолго глаза, я попытался вспомнить хоть что-то. В частности, была ли у меня нога раньше или ее все же не было? А если ее не было, то почему она есть сейчас? Дьявольщина какая-то! Как же убого чувствовать себя полным кретином, запутавшимся даже в целостности своих конечностей? Раздавшийся неподалеку стон отвлек меня от самобичевания. Решив оставить на время ногу Шрёдингера, я рискнул подняться. Медленно встал, и правая конечность тут же попыталась подвернуться. «Я со злостью посмотрел на нее, ну что тебе нужно? Хребет вроде цел, сама вроде на месте, что тебе доспелось?» Стон повторился, и я схватил ногу за бедро и попытался сдвинуть ее с места. К моему невероятному облегчению нога передвинулась, и я тут же подтащил к ней левую. Еще один шаг, затем еще. Создавалось впечатление, что я заново учусь ходить. Я так сосредоточился на простых и одновременно сложных движениях, что почти упустил из виду грабителя. До него оставалось пройти шагов шесть-семь, и я уже отпустил бедро, делая неуверенные шаги самостоятельно и без поддержки, когда услышал приглушенные матюки, произнесенные сквозь стиснутые зубы. Значит, мужик пришел в себя. Новость, заставившая меня пошевеливаться. Когда я подошел к нему вплотную, он уже сидел, вытащив кинжал из раны и даже успел заткнуть дырку в плече комком из какой-то тряпки, явно вывалившейся из моей злополучной телеги. Но ты мудак. Я навис над ним, глядя сверху вниз и отмечая только искры ненависти в голубых глазах. «На себя посмотри!» — сквозь зубы огрызнулся молодой еще мужик. «Тоже мне, защитнички!» Просрали все восемь крупных сражений. Даже я сумел бы, если не выиграть, то хотя бы не с такими потерями проиграть. Ведь преимущества по местности были изначально на нашей стороне, и план битвы был хорош. Кто вообще впустил эту обезьяну генерала Сьюита в Ставку? В его голосе слышались истеричные нотки. Я же несколько мгновений разглядывал его перекошенное от боли и ненависти лицо и лишь потом ответил «Меня там не было». «И это тоже вызывает вопросы, знаешь ли». выплюнул он буквально мне в лицо. «Во всяком случае, я совершенно точно не дезертир». Потому как он вздрогнул, я понял, что попал в цель. Мне нужно было поднять мой кинжал. Единственное оружие, которое было сейчас доступно — Но только вряд ли этот солдат, ставший разбойником, позволит мне за ним потянуться. Позволит мне за ним потянуться. А ты вообще знаешь, что эти твари делают с нашими девчонками? Полагаю, то же самое, что вы делали бы с Эльфийками. Я не отрывал взгляда от его лица, буквально заставляя себя не смотреть в сторону кинжала. Вот только не говори мне, что устроил засаду на довольно большой отряд просто из любви к искусству. Ты что же не понимал? что у вас просто нет шансов. Что вы хотели на самом деле? Прошел слух, что под защитой отряда вроде вашего знахарка хорошая едет. Ничего бы мы вашей девке не сделали, она нам именно как знахарка нужна. Раненых подлечить, до да несколько баб рожать собрались. Мы-то им чем поможем? Знаешь, врешь ты не очень убедительно, протянул я. Знахарка не может вылечить раненых. И ты это знаешь собственно как и о том что бабы которые рожать собрались сами могут в этом друг другу помочь и ни одна знахарка без специальных трав и снадобий ничего сделать не сможет если что то пойдет не так об этом знаю даже я так зачем вы нас остановили тебя перед народным судом выставить кто то же должен ответить за ваши заслуги винценосные идиоты он буквально прорычал свой ответ Ты думаешь, что своим рычанием заставишь меня наложить в штаны и заскулить, моля пощаде?» Я покачал головой. «Скулить — это удел слабаков, тебе подобных. Я прекрасно слышал твои хлюпания, как только мы приземлились. Так что хватит строить из себя патриота. Отвечай, сколько тебе заплатили за мою голову? И не стыдно ли тебе якшаться с длинноухими, которые «знаешь, что делают с нашими девчонками»? Передразнивая его, я сделал небольшой шаг вперед в надежде, что со стороны покажется, будто я оступился. Глядя на бывшего вояку с потрохами продавшего все свои убеждения и страну, в глазах которого плескалось недоумение, быстро заменяющееся уже привычной ненавистью, я понял, что снова попал в точку. Какой я наблюдательный, оказывается, черт бы меня побрал! Разбойничек с большой дороги не ответил мне, продолжая прожигать взглядом. Ну что же... По-хорошему ты рассказать, зачем вы тормознули наш отряд, не хочешь. Твоя воля. Значит, будем разговаривать по-плохому. Тормознули? Патриота?» Он недоуменно посмотрел на меня, пытаясь понять значение неизвестных ему слов, но тут же метнулся к кинжалу, лежащему на земле. «Я не стал играть в игру «Кто быстрее?» тем более еще до конца не разобрался, что же творится с моей правой ногой, но если ходить я толком не научился, то удар у меня был поставлен очень хорошо. Я не хотел его убивать. Пока это было не нужно, поэтому в последний момент изменил траекторию удара, и тяжелый сапог попал не по подбородку, куда я, собственно, и бил, а по раненому плечу, быстро и резко, не давая ему шанса опомниться и хоть как-то отреагировать на мои движения. Парня отбросило в сторону, и он взвыв схватился за плечо, но тут же вырубился, потому что я ему добавил, зарядив куда-то в район печени. После второго удара разбойник потерял сознание, и я смог нагнуться и забрать кинжал с украшенной драгоценными камнями рукояткой. Он был жутко неудобный и лишенный даже видимого баланса из-за количества этих самых камней, но это было мое единственное оружие, которое я и поместил в ножны на поясе. Ваше Высочество!» Крик Бакфорда заставил меня задрать голову, сложив руки лодочками и ответить. «Я здесь! Осторожно, обрыв!» Из кустов сверху показалась голова верного слуги. Оценив обстановку, Бакфорд исчез из поля моего зрения, а когда снова появился, то уже не один, а с капитаном Гастингсом, с которым они принялись обсуждать способы извлечения моего Высочества из этой природной ловушки, в которую я угодил благодаря все еще валяющемуся в отключке дезертиру. Пока не совещались, я решил пройтись по оврагу, собрать вещи, их еще можно было как-то применить, не так уж много мы с собой везли, и заодно получше разработать ногу, потому что, боюсь, больше мне пока телеги не видать, верхом придется ехать. И ехать довольно долго.